Глава вторая. Записка. Майкл был настолько уверен, будто в отеле его уже ждет сообщение от друзей, что, вернувшись, и миновав «вращающуюся дверь», он прямиком зашагал к стойке регистрации. Гарри Биверс заверил его, что вместе с остальными прибудет во второй половине дня. Часы показывали без 105. пять. Пул еще на ходу стал искать глазами записку в ячейках на стене за спиной портье, едва различая цифры номеров под ними. Когда он миновал почти три четверти вестибюля и подошел к стойке, то увидел один из белых фирменных бланков сообщения отеля, лежавший по диагонали в ячейке его номера. Усталость как рукой сняло. Биверс и двое других прибыли. Майкл подошел к конторке и поймал взгляд клерка. «Для меня оставили записку. Пул, номер 204», сообщил он и, достав из кармана пиджака громадных размеров ключ, предъявил его клерку. Тот принялся рассматривать стену за своей спиной с неторопливостью, едва не взбесившей Майкла. Наконец, нужная ячейка отыскалась, и клерк, вытянув из нее записку и передавая Майклу, попутно взглянул на нее, затем улыбнулся. «Сэр», Майкл взял бланк, взглянул сначала на имя и, повернувшись спиной к клерку, прочитал. «Пыталась перезвонить тебе. Ты правда бросил трубку, не дав мне договорить, Джуди». Время 3.55. Было проставлено на бланке фиолетовыми чернилами. Джуди перезвонила тот час после того, как он вышел из номера. Майкл развернулся и встретился с безучастным взглядом клерка. «Мне хотелось бы знать, заселился ли уже кое-кто из гостей, которые должны были прибыть к этому времени?» Пол проговорил имена друзей по буквам. Клерк неторопливо поклацал клавишами компьютерного терминала, нахмурился, опустил голову, Снова нахмурился и, ничуть не изменив позы, глянул из коса на Майкла и сообщил. «Мистер Биверс и мистер Пумо еще не прибыли. Мистер Линклейтер номер не бронировал». Коннор, по-видимому, решил сэкономить, устроившись ночевать в номере Пумо. Пул развернулся, сложил послание Джуди, убрал в карман пиджака и только сейчас обратил внимание, насколько изменился вестибюль отеля за то время, пока он гулял. Банкетки и столики теперь занимали мужчины в темных костюмах и галстуках в полоску. У большинства растительность на лице отсутствовала. На груди белели бейджики с крупно напечатанными именами. Они негромко переговаривались, справлялись с данными в блокнотах, с линованной бумагой и заносили цифры в карманные компьютеры. В период 18 фантастических месяцев после возвращения из Вьетнама Майкл Пул мог почти наверняка определить, побывал ли человек во Вьетнаме, по одной лишь осанке и движениям. С тех пор это его умение отличать ветеранов от гражданских почти угасло. Однако сейчас он знал. Насчет этой группы посетителей отеля не ошибся. «Добрый день, сэр!» Звонко прозвучало откуда-то рядом с его локтем. Пул опустил взгляд на лучезарно улыбающуюся молодую женщину с фанатичным лицом в облаке взбитых светлых волос. Она держала поднос со стаканами, наполненными темной жидкостью. Позвольте поинтересоваться, сэр, являетесь ли вы ветераном вьетнамского вооруженного конфликта? Я был во Вьетнаме, ответил Пол. Компания Coca-Cola вместе со всей Америкой благодарит вас лично за усилия, проявленные во время вьетнамского конфликта. С радостью пользуясь возможностью выразить нашу благодарность, мы хотели бы представить вам наш новый продукт ⁇ Диет Коллу ⁇ с надеждой, что напиток доставит вам удовольствие которым вы поделитесь со своими друзьями и соратниками-ветеранами». Пол поднял глаза и увидел, что высоко на стене над вестибюлем подвешен ослепительно-красный баннер из материала, напоминающего парашютный шелк. Белая надпись на нем гласила «Корпорация Кока-Кола и ее Диет-Кола приветствует ветеранов Вьетнама». Он вновь опустил взгляд на девушку. «Пожалуй, я пас». Девушка включила обаяние улыбки на полную мощность, и сделалась вдруг удивительно похожей на всех стюардесс рейса из Сан-Франциско, которым пол летел во Вьетнам. Затем она отвела взгляд и отошла прочь. Портье сообщил, «Сэр, помещение для встреч ветеранов внизу. Вы можете спуститься, возможно, ваши друзья уже ждут вас там». Управленцы в синих костюмах подтягивали напитки, притворяясь, что не наблюдают за девушками, лавирующими между столиков с холодными улыбками на лицах и под носами с диет колой в руках. Майкл коснулся кармана пиджака, в котором лежала записка Джуди. Либо листок бумаги, либо кончики его пальцев были горячими. Хорошо бы сесть в баре вестибюля лицом к входной двери, чтобы понаблюдать за прибывающими. Но если он так сделает, через пару минут его наверняка опять спросят, не воевал ли он во Вьетнаме. Пул подошел к лифтам и дождался, пока странная компания нескольких ветеранов в перемешку с управленцами Кока-Колы не покинула кабину. При этом каждая группа делала вид, что другой не существует. В лифт вместе с ним шагнул только один человек. Гороподобное пьяное существо в тигровом камуфляже. Ветеран вгляделся в панель с кнопками этажей и нажал шестнадцатый. Четыре или пять раз. После чего привалился спиной к поручню задней стенки лифта и громко рыгнул, наполнив кабину густым духом бурбона. В этот момент Пул узнал в нем водителя микроавтобуса, смявшего на стоянке Камаро. «Ты же знаешь ее, а?» Спросил его человек гора и, выпрямившись, начал горланить песню, которую Пул, как и все ветераны до единого, знали наизусть. «Дорога домой, как бы я хотел вернуться домой!» «Дорога домой» «Homeward Bound» 1966 Песня американского фулк-рок-дуэта Саймон и Гарфанкел, написанное полом Саймоном. Пул подхватил его песню со второй строки, тихонько и фальшиво подпевая, но тут лифт остановился, и двери раскрылись. Гигант, прикрыв глаза, продолжал петь, пока Пул делал шаг с коричневого ковролина лифта на зеленый полас холла. Двери сомкнулись. Лифт пошел вверх, из шахты, затихая, неслась песня.